Глава 20. Состав преступления. Полностью собранная. Я сижу на аэробайке. Интересные они. Длинное широкое сиденье с углублением. Поместится только один шайрас с хвостом и один не особо крупный человек. Перемещаются на энергетической подушке над самой поверхностью воды или почвы. Наблюдаю, как Шанриас закрывает ласточку и активирует защиту нашего временного убежища. В нем остаются личные вещи и большая часть оборудования. Зная, что шайрасы-мужчины, почти все без исключения, владеют холодным оружием. Но видеть вживую их мастерство пока не доводилось. Только слышала тогда, на преисподней, как командор бился с червями. «Шан вчера познакомил меня со своим аютха-кати» рубящий клинок, примерно полметра длиной, широкий и сильно изогнутый вниз, с ятаганной заточкой и рукояткой из неизвестного мне черного дерева, матовой и не скользкой. Я не сильна в холодном оружии, только чуть-чуть в кухонных ножах да в медицинских скальпелях. Но впечатлилась безусловно. Шанри оповедал, что заточка меча выполнена по принципу ионного скальпеля, какими я часто работаю. Лезвие уходит в невидимый и предельно острый край. Сейчас клинок в черных ножнах с причудливой вязью письмен располагается по диагонали у командора за спиной, рукоятью над правым плечом. Так он не мешает во время езды на байке. Как ни странно, меч очень органично смотрится и со шлемом, и с этим технологичным кителем. Учитывая облик Шайраса, вырисовывается очень экзотичная внешность космического воина и очень будоражащая. Влюбись еще, тихо шепчу себе под нос и натыкаюсь на проницательный взгляд Командора. И почему каждый раз забываю об их остром слухе? Хорошо хоть догадалась пока не активировать связь в шлеме. Размякшая Марая Прижимаю правую ладонь к шлему, там, где находится ухо. Связь. Даю короткую команду. На поясе у каждого из нас огнестрельное оружие, чем-то напоминающее наши пистолеты, которым толком и пользоваться не умею. Нет, я знаю азы, как деактивировать предохранитель и стрелять. Даже в цель могу попасть. Когда готовились к полету сюда, Зейраж мне организовал парочку тренировок с капитаном Кшатри, Харшадом. Уникальная и смертоносная вещь, практически бесшумная. Большая скорость вылета боеприпасов, наконечник представляет собой 10 острых граней, где каждая грань сходится до толщины в несколько атомов. Это оружие запрещено к использованию на территории жилых планет и баз Змеиной империи. Воинский устав Жестко ограничивает его применение. Мне в руки страшно брать такой пистолет. Не натворить бы беды. Надеюсь, он так и провисит на моем поясе без дела. От другого оружия дальнего боя на этой планете толку мало. Плазменное просто зажарит мелкую живность вроде шитцы, а огромным водяным змеям нанесет лишь раздражающие ожоги. Про тяжелое вооружение и речи не идет. Не нужно оно на диких планетах. На поясе и в компактных рюкзаках за спиной мы разместили фонари, инструменты для забора проб, запасные универсальные аккумуляторы, фляги с водой, питательные концентраты, защитный купол и обеззараживающие шашки. У меня также аптечка, острый нож и пушка с седативными ампулами. Хочу попробовать использовать нашидцы. Очень уж не радует меня перспектива быть исцарапанной или искусанной. На байк водружаем стрекало для загона зверьков. На всякий случай еду и воду, небольшой запас на пару-тройку дней, большой энергокупол для отдыха и другие мелочи. Мало ли что, все равно не на себе тащить. За сегодняшний день мы должны пройти все точки и вернуться ночевать в пещеру. Пока я отсыпалась, командор из «Ласточки» провел утреннее собрание. Но я не испытываю угрызений совести от своего отсутствия. Без сна от меня толку мало. А так все идет как нужно, и группы работают по плану. Завтра в полдень намечается возвращение на Шаттл, а оттуда уже на Аруну. Надолго оставаться здесь смысла нет. Нам нужны лаборатории и медицинское оборудование звездолета. Не могу не думать о возвращении на корабль. Здесь всё просто и понятно между нами. Там же огромное количество персонала, и Шанриас – мой начальник. Не непосредственный, но начальник. Я, конечно, не заметила, что у командора были какие-то трудности, а надо мной многое тяготеет. Ладно, все это будет позже. А сейчас я хочу наслаждаться свободой. Зелень и вода вокруг, куча живности и сизое небо над головой. И небезразличный мне мужчина рядом. Я умею быть благодарной судьбе. И собираюсь эти дни провести как хочется, а не как надо. Но если подумать, прямо сейчас и не знаю, как надо. Слишком многое поменялось в моей жизни и во мне самой. Закончив приготовление, Шанриас бросает в топливный отсек аэробайка кубики экзоматерии из темного маленького контейнера, и его тоже убирает в багажный отсек. И это вызывает у меня искреннее удивление. «У вас мелкая техника ездит на этом?» «Я изумленно смотрю то на Командора, то на байк. И ласточка?» «Рай, мы не используем другое топливо. Это универсально и энергетически выгодно. Осторожно просвещает он, видя мою настороженность. Пытаюсь переварить выданную командорам информацию. Люди, как и Шайрасы, используют Арканиум для производства экзоматерии. На нем работают гипердрайвы всех звездолетов. И в очень редких случаях шаттлы и посадочные модули, как тот, разбившийся со мной на преисподней. Но Фрэнсис Дрейк спонсировался членами правления, И был оснащен гораздо серьезнее, чем большинство кораблей земной коалиции. Поэтому даже мой маленький модуль перемещался на дефицитном горючем. Экзоматерия именно из арканиума устойчива, потрясающе энергоемка и куда более безопасна, чем ядерные реакторы и атомное топливо для них. Да и персонала столько не требуется для обслуживания. И все бы прекрасно, если бы не дефицит, и, соответственно, заоблачная цена на арканиум. На Акшайрасе же, не стесненные недостатком минерала и высокими ценами на него, даже аэробайки заправляют экзоматерией. И вполне обосновано наличие установки преобразования и синтеза экзоматерии на таких крупных фрегатах, как Аруна. Ты везде можешь дозаправить любой транспорт. Неограниченный и дешевый источник энергии. Очень дешёвый для шайрасов и безумно дорогой для людей. Такой дорогой, что за него убивают без зазрения совести, считая любые свои действия оправданными. Или бросают умирать, когда выгоды больше нет. Преисподняя тому живой пример. Сколько в коалиции еще таких шахт-колоний? 12 или 13 только тех, о которых известно нам, обычным людям? Нас слишком много, чтобы правление и прочая элита ценили человеческую жизнь. Минимальные усилия лишь бы большинство не передохло с голоду, и огромная военная машина для поддержания порядка. Все бунтующие отправятся в колонии со сложными условиями и тяжелой работой. И тюрьмы содержать не надо, потому в земной коалиции их немного. Я тяжело опираюсь руками на сиденье байка, погрузившись в думы. Чем на Рай? Меня обнимают сзади. Надеюсь, не грызешь себя снова сомнениями? Грызу, но не теми, что тебя беспокоит. В данный момент уж точно. Сомнения нет. Я прекрасно понимаю, как его может обидеть моя нерешительность. И кладу свои ладони в перчатках поверх его рук. Думаю о другом. Расскажи мне, почему все на Акшай-расы знают о людях, а ваша раса тщательно скрывается от нас? Теперь-то я знаю, что правление коалиции в курсе, и Фрэнсис Дрейк погиб неспроста. Сомневаюсь, что кроме меня спасся кто-то еще, и то я жива только благодаря Джонатану. Похоже, он узнал о готовящейся диверсии, и, к огромному сожалению, слишком поздно. Как же мне горько. Эта рана не скоро затянется. Хотела бы я знать истинную причину всего случившегося. Давно всем понятно, что о людях в коалиции никто не думает. Мне повезло родиться на земле в семье успешных медиков. У меня была сытая жизнь. Как живет большинство, я увидела только после академии, во время практики. А уж всю подноготную, когда попала на 117-ю. С унынием вспоминаю я. Хорошо жить спокойно, когда не знаешь ничего. Или не видишь каждый день, в каком кошмаре существуют многие люди. Шанриас разворачивает меня к себе и крепко обнимает, даря поддержку. Так и замираем на несколько минут, думая каждый о своем. Нам пора, Марая, по дороге поговорим. Шан размыкает уютное объятие, и усаживает меня впереди. Берется за руль по обе стороны от меня. Так я никуда не улечу. «Боюсь, байк ты водишь так же резво, как и ласточку», — говорю опасливо, притираясь к сиденью. «Я не дам тебе упасть», — уверенно заявляет командор. Конец его хвоста страхует дополнительно. По-хозяйски, прогулявшись по моей ноге и бедру, плотно оплетает мою талию, вжимая в командора. Шаловливые действия меняют мой унылый настрой на чуть более жизнерадостный. Но, похоже, его хозяину этого мало. Я тебе уже говорил, что у тебя провокационный комбинезон. И когда я вижу его на тебе, очень хочу снять. Коварно ракочешь Анриас, запуская аэробайк по маршруту. Что он делает, а? Опять вгоняет меня в краску. Не видит моего лица, но знаю чувствует своими рецепторами поднявшуюся температуру. А я затылком ощущаю, как хвостатый манипулятор довольно улыбается. Так и знала, что этот костюм не останется незамеченным. Я ничуть не ошиблась, опасаясь виражей и скорости аэробайка. Если бы меня не держал хвост, сама бы приклеилась спиной к шайрасу. Но нельзя не признать, восторг, я тоже испытываю, однако надо сосредоточиться. Примерно 120 лет назад, повествует Шан, властвующая семья империи пыталась достичь договоренности с людьми. Мы готовы были продавать Арканиум за хорошую цену для обеих сторон и обмениваться технологиями, включая медицину, а также сотрудничать по другим вопросам». Так понимаю, договоренности не достигли, резюмирую я. Иначе было бы все по-другому в данный момент. Те, что ожидали, нет. И почему же? Искренне удивляюсь я. Это бы решило столько проблем с голодом, да и в целом с уровнем жизни у многих. Нет, я догадываюсь, что в правлении коалиции не зайки сидят. И нельзя не учитывать ваш доминантный геном. Но и к чему в итоге пришли? пришли к следующему. Ваше правление сохраняет дефицит и высокие цены на Арканиум. И, конечно, власть. Полный контроль над всеми ключевыми процессами. Мы никак не проявляем себя в земной коалиции, тогда нам разрешено в людском облике посещать ее для своих нужд. Естественно, исключая преступную деятельность, наркотики, убийства, незаконную торговлю. Я анализирую свежую информацию. И что это за нужды, что вы согласились на такие условия? Опасливо спрашиваю, подозревая, что мне не понравится ответ. Несколько секунд заминки подтверждают мои сомнения. «Женщины. Нам нужны женщины», – мрачно отвечает командор. «Да. Приехали». «Нет, я, конечно, догадывалась о чем-то таком, но не ожидала, что это будет так расчетливо. Я же знала, что сказок не бывает».